Вот, чуть в стороне, лежит странный округлый шлем с подбоем из шкуры того же самого дракона. Но внутри шлема был вделан довольно большой кристалл слезы гор. Я внимательно осмотрел руны, идущие по ободку, вроде бы простого шлема. А все не так уж и просто. Этот шлем, по сути, собирал всю энергию из плетений, соскальзывающих защиты, и заряжал этот накопитель, который маг мог использовать в бою. Очень оригинально. А уж про его емкость лучше молчать. За такой камень просто прикопают тихонько где-нибудь. Причем, еще не остывший. И даже не труп. Внимательно еще раз осмотрев доспехи, я понял, что они специально сделаны такими, простыми что ли. Чтобы выглядели простыми. Мне это подходит а уж благодаря всем этим завязкам и наложенным плетением, одежда сама должна усесться по моему размеру. Удобно, демоны раздери. Жалко, конечно, дракона, наивный был. Верил в глупость о том, что эльфы – это дети света. Итак. Пролетел. Кстати, а он же тут и был-то из-за этих кристаллов, слезы гор. Где-то тут должен быть ларчик с ними. Хорошее вложение средств. Лес мне говорил, что все эти знания в моей голове нужно оточить и огранить. А где это сделать, как не в Академии магии? А где она есть, я могу потом узнать у пленников, если у меня получится их освободить. Вот стоит длинный ларец с тем самым скипетром. Этот скипетр имеет внешний вид посоха к сожалению, с ним я буду выбиваться из образа простого воина или наемника. Тем более, лесовика. Приблизившись к нему, я понял, что сейчас мне его нужно привязать к себе, иначе он выпьет меня. Потому что вокруг него уже начались вращаться токи сил. И было понятно, что ничем хорошим для меня, если я буду просто наблюдателем, это не закончится. Вспомнив ритуал привязки его и ларца, ведь тот тоже по сути мощный артефакт я принялся за дело опять вход пошла моя кровь я быстро покрывал всю поверхность скипетра мелкими рунами своей крови его и крышку ларца силы постепенно начали бушевать вокруг меня волосы развивал незримый ветер глаза слезились посох так и норовил выскользнуть из моих рук. Но я крепко держал его скользкую от моей крови рукоять и продолжал свое кровавое дело. Наконец-то я дописал последнюю руну и потерял сознание. Когда я пришел в себя, то моя порезанная ладонь уже не кровоточила, а второй рукой я сжимал странный костяной меч. Я судорожно оглянулся, посоха нигде не было видно. Но потом, все тщательно вспомнив и обдумав, я понял что посох просто подстроился под меня. Мне нужен был меч, и вот он. И даже ларец изменил свою форму. Я медленно положил скипетр в ларец и прикрыл его, теперь кроме меня никто не сможет открыть его. Я буквально кожей ощутил голодный взгляд сторожевых заклятий, настороженно разглядывающих меня. Это мне еще повезло, что в свое прошлое посещение некромант не закрыл ларец а то бы мне пришлось куда хуже, чем сейчас. Потирая руку, я медленно пошел дальше вдоль стеллажа, пока не наткнулся на то, что искал. Походную сумму из шкуры дракона. Она тоже, благодаря наложенным заклятиям, выглядела обычной, даже немного потрепанной с виду сумкой. Но вот то, что могло в ней поместиться, не шло ни в какое сравнение с моей нынешней сумкой, которая мне досталась, От верховного жреца великого леса. Я быстро переложил в нее все, и даже саму сумку, и принялся складировать в нее все находки. Однако перед этим, естественно, проверяя то, что я туда складываю. Причем все я старался сложить по отдельности в разные карманы, чтобы потом не путаться. Накопители и всевозможные кристаллы, заготовки, материалы для различных заготовок амулетов и ритуалов. Специальные ларцы с хрустальными флаконами для разных эликсиров. Ларцы с изготовленными настойками и эликсирами. Несколько кольчуг. Щитов. И оружия. Книги и свитки. Драгоценные камни. Деньги я рассортировал по материалу. Золото отдельно, серебро отдельно. Нашел целый ларец со странными хрустальными монетами их я положил к накопителям. С пару десятков серебряных монет я отложил в отдельный кошелек. Тут же нашел пояс из той же кожи дракона с плетением пространственных искажений. Каждый карман на этом поясе вмещал столько же, сколько моя старая сумка одна. А карманов был десяток. Кроме того, они были защищены плетением огня на случай встречи с кармаником. Удобно чем я и воспользовался. Полностью переодевшись в найденные доспехи, я подождал немного, пока они ужмутся до моего размера, а потом принялся за главное дело. Мародерка. Но не простая, а вдумчивая. Часть вещей я складывал так, чтобы можно было их быстро достать, в случае необходимости. А те же книги и свитки я старательно уложил как можно глубже. В чем еще была прелесть этой сумки и пояса, кожа дракона не пропускала никаких магических излучений. То есть я мог спокойно носить там любые артефакты, и их нельзя было засечь, даже поисковыми плетениями. Я пока еще не маг, но на всякий случай подготовился. Мало ли что. Пока я занимался святым делом, мародеркой, снаружи дерево с снова наступила ночь, и я решил заночевать здесь. Немного поразмышляв, я решил еще немного подкормить охраняющего духа, вдруг мне этот схрон пригодится. Так что я вечером налил ему немного крови, которую он всосал, словно лучшее вино в своей жизни. Потом еще с утра, когда собрался выходить. Кто-то может скажет, что я слишком уж старался, подпитывая сторожевого духа. Но я потом не пожалел, что это сделал. При выходе из дупла, дух четко мне дал понять, что снаружи меня уже ждет засада. Немного поразмышляв, где мог так проколоться, я понял, что не обратил внимания на еле заметную нитку сторожевого заклятия. Я то думал, что оно имеет отношение к защите схрона, а оно оказалось чужим. Демоны раздери. Давай выходи. Раздался снаружи вальяжный и наглый голос, в котором четко прослушивались мелодичные нотки голоса эльфа. «Я знаю уже, что ты выходишь. Не знаю, как ты умудрился пройти все ловушки учителя, но мне это не интересно Я хочу получить все, что там было». «Ах, ты же!» Лиумвиэль. Опознала его память старого некроманта. Ученичок, скормивший его ритуальному древу. Нашел-таки захоронку. А чего же сам не полез? Нет. Он просто не стал бы рисковать. Но тут дух мне протранслировал, что все эти годы, раз за разом, этот эльф засылал в дупло своих учеников, магов людей, наемников. В общем, кого было совершенно не жаль. Даже один раз кого-то из своих довольно близких родичей, то ли сына, то ли внука, на смерть послал дух всех их выпивал до состояния трухи, которую развеивал ветер понятненько я уже устал тебя ждать вылезай немедленно, а ученичок то терпению так и не научился. я сейчас разнесу это дерево вместе с тобой, а вот этого он точно делать не будет. Это я четко знал ведь сам схрон по сути это тоже пространственный карман просто привязан к дереву и если он его разнесет, как угрожает, то и схрон исчезнет. Я немного пошептался с духом, и оставив свою походную сумку с трофеями в дупле, медленно вылез. Передо мной стоял явно взбешенный моей медлительностью эльф. В белоснежной хламиде. Еще старый некромант помнил, как Лиумвиэль обожал показуху, особенно ему нравились пятна крови от жертв на белоснежном одеянии. Сейчас, с каждой прошедшей секундой, его лицо все больше менялось. На нем боролись эмоции ненависти и брезгливости. Еще бы! Какой-то человечек обошел его там, где он, великий и могущественный маг, топтался не одну сотню лет. «Немедленно отдай то, что украл!» Пафосно воскликнул он, указав на меня своей рукой, на которой не было свободного места от различных персней и браслетов, сияющих магией. И ты умрешь быстро, вор. А вот вором меня называть не следовало. Я медленно достал из-за спины скипетр, который достал заранее из сумки. Сейчас он буквально дрожал от нетерпения и просился в бой. Но эльф, некромант, был настолько самоуверен, что даже не присмотрелся к моему оружию. Еще бы! Ведь он помнил его как здоровенную палку с драконом в виде навершия. А у меня в руках был полуторный меч со слегка волнистым лезвием и круглой гардой. Судя по тому, что в мою сторону помчалось какое-то темное, отдающее гнильцо плетение, терпение у этой холеной мрази закончилось. И достал именно этот магический предмет, я не из-за того, что так был уверен в своих силах, наоборот. Сил, как раз таки у меня и не хватило бы. Но вот сам скипетр, мог защитить меня от атак обозленного некроманта, как защитный амулет. Ведь он просто впитывал бы силу его плетений. Что и произошло. То плетение тлена, которое должно было заставить мое тело истлеть заживо, при соприкосновении с жезлом, просто впиталось в него, как его и не было. Или умвель, вместо того, чтобы попытаться как-то понять происходящее. Проявить легендарный изворотливый и изощренный ум эльфов, которым так славится их раса, начал просто забрасывать меня низкоуровневыми плетениями, в надежде на то, что мой защитный амулет скоро сдохнет, и я пожалею, что родился на белый свет. Я, хоть ничего и не чувствовал, но все же медленно, словно под давлением, отступал к мертвому дереву. Мне было нужно, чтобы этот выкидыш ехидный приблизился в зону действия духа, охранника. Как мы с ним договорились, он нападет на вторженца со спины. Жезл в моих руках уже просто урчал от удовольствия, получая энергию из плетений, которые поглощал. Мне уже не было необходимости его даже подставлять, его аура сама как магнит, притягивала в себя все то, чем одаривал меня некромант эльфов а его ярость только набирала обороты. Еще бы, он то надеялся расправиться со мной одним, ну максимум двумя плетениями. А тут. Он уже израсходовал на меня треть своего запаса, как мне могло показаться исходя из знаний мертвого некроманта, а я все отступал. Целым и невредимым. В бешенстве, он даже не заметил, как зашел в нужную мне зону. Почти сразу же ему в спину ужом винтился дух-охранник. Некромант, в порыве гнева, позабывший о собственной защите, был повержен буквально одним ударом этой страшной сущности. Дух пробил его словно меч-тряпку, и взвившись над ним кровавым ураганом, принялся высасывать его силу вместе с кровью. В этот момент Лиумвиэль издал жуткий вопль. Моя рука сама вытянулась вперед рукоятью меча, на которой была голова дракона. Из рта некроманта вырвался какой-то светящийся шарик, который хотел было сбежать от духа, терзающего его тело. Но мой дракон, с каким-то утробным рычанием, вытянулся вперед и, раскрыв пасть, втянул его в себя. Меч засветился, и на меня обрушился водопад образов. Где-то через полчаса, Я пришел в себя, сидя возле полностью высохшего трупа эльфа. Теперь я знал причины его гнева и злости. Чтобы перехватить меня, некромант был вынужден бросить выполнение задания самого великого князя эльфов по поднятию всяческих умертвей и двух костяных драконов. Сейчас этим занимались его ученики на границе с соседним королевством, и он очень переживал, что просто не успеет выполнить его чем рассердит князя. Ведь именно ему предстояло поднять костяных гончих и драконов, после чего указать им цель. Жестокая, однако, политика у этих детишек света. Не угодил их князю, будь добр впасть к нечисти. Это что же получается, мой скипетр может поглощать души и забирать их память? Неплохо. Только вот как-то мне немного стало не по себе» пока я размышлял. Труп Лиумвиэля медленно начал как-то странно вздрагивать и шевелиться. Быстро спохватившись, я обобрал личи, а никем иным эта нечисть уже не могла стать. Теперь мне оставалось решить, что делать с ним дальше. В голове ожила память учителя этого мертвеца. Когда-то он из магов разных раз делал личей для князя эльфов я быстро начертил острым кончиком скипетра, просто не было в руках ничего другого, а ритуальный нож был далеко на груди шевелящегося трупа несколько рун в круге и вонзил в середину скипетр. внезапный полускрип полувой вырвавшийся из глотки порожденного мной монстра заставил меня дернуться в сторону, но я все равно не отпустил рукоять на моих глазах застывшее неподвижно тело начало трансформацию на руках появились и черные когти. Тело стало покрываться шипастой броней. На голове образовалось подобие шлема, полностью закрывшее голову и шею, по самые плечи. Я аккуратно вытащил скипетр, и монстр медленно встал. Я разглядывал неподвижно стоявшее передо мной существо и поражался. Ведь даже в памяти древнего некроманта не было подобной твари. Потому что я видел, оно обладало силой и возможностями лича, но и соединяло все это с силой и возможностями. Костяной гончий? Это что за кошмар у меня получился? И главное, что он был полностью подконтролен владельцу скипетра. Еще немного покружив вокруг него, я остановился и посмотрел на него внимательно. Насколько я понял, эта тварь способна не только убивать все живое. Она способна создавать себе подобных. Немного подумав, я решил назвать ее рыцарем смерти, так как тварь, словно в тяжелые доспехи, была практически полностью закована в костяную броню. «Надо проверить», — проснулся во мне исследователь. «Ну, должен же я знать, кого тут оставляю». Сосредоточившись на скипетре, я приказал рыцарю смерти защищать схрон некроманта не трогать лесную живность, а охотиться только на разумных существ, с которыми нет меня. Тварь что-то тихо прорычала, и, поводив немного головой, внезапно сорвалась практически бегом куда-то в сторону. Я, не поняв того, что происходит, сразу же связался с пролетающей мимо пичугой, которая полетела следом за несущимся сквозь лес монстром. Как оказалось, рыцарь смерти каким-то образом заметил проходящий рядом патруль рейнджеров, который остановился, привлеченный его рычанием в момент зарождения. Видимо, эльфы решили задействовать какие-то поисковые плетения, которые он почувствовал и воспринял как акт агрессии по отношению к себе. Рейнджеры еще не успели подготовиться к столкновению, когда он, расшвыряв их словно кегли, промчался сквозь их строй. Двое умерли, даже не успев понять, что именно случилось, когда он единым слитным движением разорвал им горло. Двух других, оглушенных от его ударов, он просто добил. И лишь потом обратил внимание на молоденького рейнджера, забившегося с перепугу в корни ближайшего дерева. Напуганный до мокрых штанов, эльфенок сучил ножками, пытаясь отодвинуться от ожившего кошмара, который нарочито медленно приближался к нему, словно умышленно нагнетая его ужас. Потом он медленно опустился возле воющего на одной ноте эльфа, под которым расползалась мокрая лужа. Протянув также медленно когтистую лапу, тварь схватила эльфа за горло и подтянула прямо к своей безликой маске. От ужаса тот дернулся пару раз и обвис. Я заметил, как с его рта медленно выскользнул слабенький огонек, который тут же был всосан рыцарем смерти. Радостное урчание сопровождалось новыми метаморфозами его тела. Оно словно налилось силой. Ранее сплошной шлем треснул посередине, и у него образовалась зубастая пасть. Он быстро метнулся к остальным трупам и принялся их пожирать, причем в буквальном смысле слова. На моих глазах его броня усиливалась, тело крепчало. Через полчаса на поляне ничто, кроме разбросанного оружия рейнджеров, не напоминало про то, что здесь погибла патрульная звезда. А к старому засохшему дереву вернулась уже совершенно не та тварь, которую я создавал. Вернувшись, рыцарь смерти протянул мне в одной своей бронированной лапе оружие и уцелевшие вещи рейнджеров, а в другой — четыре маленьких слабосветящихся огонька. Я в шоке смотрел на него. Эта тварь собрала для меня души рейнджеров? Как? как она до этого додумалась. Жезл утробно зарычал, когда я его протянул пастью дракона в сторону захваченных душ. С жутким чавкающим звуком он проглотил и их. В этот раз поток образов был слабее, да и не нужен был он мне особо. Раздав с помощью жезла последние команды и инструкции охране схрона, я, забрав свою сумку с трофеями, направился в сторону тюрьмы эльфов, попутно проверяя дорогу с помощью всяких лесных жителей. Почему я так часто менял их, спросите вы. Да потому, что длительное принуждение к действию просто убивает любое живое существо, поэтому я не хотел рисковать ими. Все-таки я их жалел больше, чем тех же эльфов, которые, кстати, целыми группами ломанулись в то место, где погибли рейнджеры. Судя по всему, тварь сейчас еще усилится. За счет новых жертв. Интересно было бы узнать, когда он дойдет до конца свои метаморфоз и начнет делать таких же, как он. Он уже сейчас опаснее любого лича. Да и архилич, скорее всего, пострадает при встрече с ним. Что же будет дальше? Вот задачка будет для ученичков Леумвиэля. А ведь рыцарь смерти, сделанный из их учителя, помнит все их слабые места. Не удивлюсь, если скоро, тут будет не протолкнуться от мертвых слуг.